Глава 2. Интерлюдия. Ликвидация криминала. Министр Круглов. Генерал-полковник МВД Сергей Никифорович Круглов решил любыми средствами оправдать доверие Сталина. Он прекрасно осознавал, что он человек Берии, но в связи с перестановками людей на высшем уровне, Берия теряет очки, хотя по-прежнему имеет вес. А Круглову очень хотелось войти в доверие к самому Сталину. К концу 1945 года Сергей Никифорович заметил, что вождь изменился, пропала присущая подозрительность. К репрессиям относиться стал совсем по-другому. Примером тому служат пересмотр уголовных дел, которые поручили ведомству Круглова. Имелись и другие примеры. Сын Сталина, Василий Сталин, в новогодние праздники устроил дебош в ресторане. Взять под стражу его никто не рискнул. Кое-как, уговорили. Круглову самому лично пришлось оторваться от праздничного стола, чтобы уговаривать пьяного Василия. Об этом узнал Сталин и вызвал Круглова к себе. "Сергей Никифорович, разве закон не один для всех?" спросил вождь и посмотрел на Круглова так, что у того похолодело где-то в животе. "Так точно, товарищ Сталин, один для всех", пролепетал Круглов. "Тогда почему дебошира не отправили на ГАУПТВАХТУ? Кто мне ответит на это?" Резко спросил Сталин. Круглов не смог ничего сказать по такому вопросу, потому предпочел промолчать. Сталин выругался на грузинском языке, определить генерал-майора под домашний арест и провести беседу с его начальством. Если такие случаи будут повторяться, значит, ему еще не время носить генеральские погоны. Почему за всех должен выполнять работу товарищ Сталин? В тот день Круглов ушел от Сталина взмокший, чувствуя, как по спине стекают струйки пота. Министр взялся за устранение криминальной ситуации в столице с особом рвением. Больше трех месяцев в Москве и в Ленинграде, а также в областях этих городов отслеживали связи криминальных элементов. трясли агентуру. Задействованы были все, вплоть до постовых и участковых. Выявили больше десяти банд. Накрывали банды силами милиции и войсковых частей, что входили в гарнизон Москвы и Ленинграда. С преступниками не церемонились. Все, кто оказывал сопротивление, убиты во время операций по захвату. В одном из центральных районов Москвы служил майор МВД Григорий Кабанов. До войны успел послужить в НКВД, отделе следствия, потом война, Ушел добровольцем. А в 45-м вернулся в уголовный розыск. Что исполнил Кабанов? Он через агентуру узнал о сходке авторитетных воров, а также выяснил место сбора воров в законе. привлек военных, не постеснявшись выпросить у командира части крупнокалиберные пулеметы. Окружили дом, где проходила сходка, но и по приказу майора открыли огонь. Майора взяли под стражу за самоуправство. Информация дошла до министра. Круглов приказал майора освободить и написал представление к награде. Самое интересное, Сталин одобрил такие действия и даже дал подсказку. Сергей Никифорович, ваши действия по Москве и Ленинграду одобряю. Меня беспокоят Одесса и Ростов. До меня доходят сведения, что преступники совсем распоясались в этих городах. Наберите команду из фронтовиков, которые умеют обращаться с пистолетами. Всех разбить на пары: мужчина и женщина. приодеть, чтобы они походили на обеспеченных отдыхающих. Пусть гуляют по ночам. А тем, кто их пытается ограбить, открывать огонь на поражение. Головари засуетятся, начнут собираться на свои сходки. Вот там и сможете брать их всех разом. Только афишировать об этом не надо. Пусть такая ликвидация носит гриф секретно посоветовал Сталин. К осени 1946 года по крупным городам: Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Днепропетровск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тверь, Астрахань, Свердловск, Минск, Пермь, Челябинск и Архангельск вычистили криминальный элемент почти полностью. Операция по ликвидации уничтожила тысяч бандитов и воров почти 20 тысяч арестованы и попали под следствие. Понесли потери и органы МВД. тысячи ранеными и почти тысяча сотрудников убитыми. Всех участников представили к различным правительственным наградам. Осень 1946 год. Москва, Иосиф Сталин. Засуха в европейской части СССР все таки случилась. Ну а в восточную часть страны заливали дожди. Однако подведение итогов показало, что критического сбора урожая не произошло. Собрали примерно на 20 миллионов тонн меньше. Беларусь выдала в полтора раза больше урожая картошки. Бенедиктов и Лобанов подготовили программу действий. Кстати, помогал им Косыгин, которая дала эффективный результат. Продуктовые карточки на продукты первой необходимости вводить я запретил, хотя такое предложение поступало в Министерстве сельского хозяйства создали комиссии, которые по всей стране отслеживали поступление муки, зерна, молока, мяса в систему торговли. Министерство оптовой и розничной торговли СССР тоже предприняли активные действия в этом вопросе. На всех оптовых складах и базах провели аудит. Были подключены партийные и комсомольские организации. Но главное, к работе подключились службы МВД и МГБ. От аудита имелись последствия. По всей стране 12 тысяч человек попали под уголовные дела. Особо злостным предъявляли статью, связанную с нанесением ущерба государству, а такие обвинения тянули на расстрел, который заменяли 20 годами заключения с полной конфискацией имущества. Я думал, что меня начнут проклинать в народе, но оказалось наоборот. Люди в простом народе восхищались своим вождем. Чтобы понять, как ограничивали скупку продуктов спекулянтами, стоит привести пример. Все, кто покупал мешок муки или более, должны были зарегистрировать покупку по паспорту. Такая информация попадала в систему МВД. Участковый проверял, для каких целей приобретается увеличенное количество продуктов. Если просматривалась спекуляция, то заводили уголовное дело. Вместе с этим коммерческие продуктовые магазины рушить не стали. Я вообще собирался развивать малый бизнес в СССР. Частник получает патент на торговлю или какую-либо деятельность и спокойно работает, уплачивая налоги в бюджет страны. Во всех районах преобразовали торговые отделы, которым в обязанность вменяли контролировать торговую наценку, например, от 30 до 50%. Да и то наценку в 50% торговец обязан доказать. Госконтроль под руководством Мехлеса ничего не пропускал мимо своих внимательных проверок. Но я немного отвлекся от разговора о продуктовом вопросе и решении, как снизить риск голода в стране. Меры приняты, и результат показывал, что голода как такового не будет. Большую роль в этом сыграло то, что мы отказались от экспорта в 1946 году. Будем ли отправлять зерновые в следующем году, станет ясно позже. Да, мы не досчитались валюты в бюджет. Да, страны Восточной Европы не получили от Союза халявного зерна. Я понимал, что будут последствия в политике, но волноваться причин не видел. Отнимать что-то у своего народа в угоду мирового социализма не собирался на политбюро меня пробовали убеждать, но достойных аргументов не привели, которые бы смогли меня убедить в обратном. Репутация Сталина по-прежнему работала на меня. Хотя кое-что из продуктов отправляли, например, в Чехословакию. Нет, не на халяву, на обмен. От чехов поставляли высокоточные станки и оборудование или разработки. Такие отношения были построены со всеми республиками Восточной Европе. Я не собирался никого кормить и поить в ущерб своему государству. Мой разговор с товарищами по вопросу продажи вооружения в другие страны имел продолжение. Военная разведка нашла покупателей на наши танки Т-34-85. Первыми покупателями стали китайцы. Там до сих пор продолжалась гражданская война. Вот коммунистической партии Китая и предложили наши танки которые хорошо себя зарекомендовали во время Второй мировой войны. Однако Китай во главе с Мао Цзэдуном не могли оплатить полную стоимость экспортированного вооружения. Тогда советские дипломаты предложили китайцам отправить в СССР строительные отряды, которые своей работой на различных объектах закроют разницу в стоимости сделки. В общем, договорились. Дальше больше наши танки и пушки пожелали купить индийцы. В ценах мы не стеснялись, брали за танки золотом. Естественно, боекомплекты предполагались в наличии, в том числе последующая поставка боеприпасов. Кроме техники предложили стрелковое оружие, в частности винтовки Мосина, ППШ и ППС. Уж этого добра у нас было не просто много, а чрезмерно много. Поэтому я дал добро на продажу и опять же за золото. Продажу осуществляли не напрямую через СССР. Служба Судоплатова создала в Азии компанию, получили патенты на торговлю и занялись продажей оружия. Тем самым мы не только восполнили потери валюты от отказа от торговли зерном, но и пришли к достаточно большому плюсу. По поводу новых танков у меня состоялся разговор с Василевским и Устиновым которые были вызваны ко мне в Кремль. «Товарищи, у меня такое предложение по танку Т-54. Запустить его в мелкую серию, а основные усилия пустить на разработку новой машины, выдал я предложение. Перед Василевским и Устиновым по моему сигналу положил на стол папки с документами по Я несколько месяцев готовил для них бумаги: эскизы нового танка ТТХ и вооружения. За основу я взял танк Т-64, так как хорошо знал эту машину по своей военной службе в первой жизни Павла Обухова. В том времени я разговаривал со многими танкистами, специалистами своего дела. На момент 1970-х годов танк Т-64 считался самым грозным танком в мире. Быстро создать танк может не получиться, но я надеялся, что в начале 50-х танк появится как минимум в опытном варианте. В течение получаса я не мешал Васильевскому и Устинову знакомиться с документами. Вопрос откуда у меня такая информация не прозвучал. Сталину боялись задавать лишние вопросы. Оба министра покинули мой кабинет в Кремле окрыленными. Представляю, как они начнут напрягать свои КБ. Если бы меня спросили, какой вопрос самый важный, в моем плане по выводу страны из разрухи Я бы не смог ответить. Наверное, все вопросы наиважнейшие: от восстановления городов до развития промышленности и развития аграрного сектора, укрепить финансовую устойчивость государства. Также шел пунктом наиважнейших вопросов. Денежная реформа необходима. В январе этого года министр финансов Зверев ввел меня в курс дела, чтобы не показать, что я ничего не знаю толком о реформе. Я велел Звереву сделать доклад для меня. Вроде как хочу еще раз пройтись по всем данным подготовки. Реформа готовилась с 1943 года, и велись подготовительные работы в глубокой секретности. Специалисты Госбанка и Народного комиссариата финансов выявили причины инфляции. У кого скопились излишки денежной массы, как происходит перераспределение средств и как это влияет на цены. Плюсом, МВД уже, по моему указанию, занимались такими выявлениями для вывода спекулятивных накоплений денежной массы. Таким образом, ставится задача выявив у владельцев лишних денег, провести их конфискационный обмен, тем самым срезая давление инфляции. Обмен старых денежных бумажных знаков должен улучшить физическое качество новых банкнот, повысить устойчивость к износу. Власти СССР стремились добиться управляемости методов коррекции денежного обращения, вышедшей за годы войны из-под контроля. В том числе по стране гуляла фальшивая денежная масса, которую подделывал не только криминалитет страны, но фашистская Германия приложила к этому руку. Причем фальшивки, сделанные фашистами, имели очень высокое качество. Я вызвал министра финансов и руководителя Госбанка СССР Товарищи, мне бы хотелось обозначить дату, когда мы сможем запустить реформу. Задал я вопрос Звереву и Голеву. Товарищ Сталин, я бы не рекомендовал начинать в этом году. К весне 1947 года будет готова нужная масса новых банкнот. Вот тогда и объявим обмен, высказался Яков Ильич Голев. Полностью поддерживаю товарища Голева. Есть время еще раз поработать над защитой новых банкнот чтобы исключить возможность подделки, добавил министр Зверев. Не возражаю. Напомню о секретности данного мероприятия. Нам не нужен ажиотаж среди населения. Я дам указание Маленкову, чтобы он взял под контроль весь список людей, причастных к разработке реформы. Согласился я со специалистами финансовой сферы. Поговорили мы с финансистами о том, что начинаются открываться малые предприятия которым возможно потребуются займы. В феврале назначена на должность руководителя системы ГосТрудсберкас Максим Захарович Сабуров. Работал в Госплане, знающий экономист, весной на выборах стал депутатом Верховного Совета СССР. С работой своей справляется. Ему даны все указания и распоряжения. Систему займов мы уже отработали. На крупные суммы будут запрашивать залог имущества, ну и поручительство, пояснил мне министр Зверев. Товарищ Сталин, появилось предложение рассмотреть вопрос безналичных платежей частным предприятиям, высказался Яков Ильич Голев. Ни в коем случае, Яков Ильич. Малые и частные предприятия будут работать только за наличный расчет, А безналичные платежи пусть остаются между государственными учреждениями, возразил я. Иосиф Исарионович. Безналичные платежи смогут упростить контроль налоговых служб за выплатой налогов, высказался Зверев. Я посмотрел на ответственных товарищей и подумал, что в этом времени совсем ничего не знают о такой криминальной схеме, как отмывка денег. Нет, возможно, легализацию средств, полученных преступным путем, уже освоили. А вот хищение из бюджета точно нет. Такие схемы появятся во времена перестройки, при власти Горбачева. Но здесь и сейчас об этом ничего не известно, как и о самом Горбачеве. Есть мнение, что контроль за налогами частников можно вести другим путем. Например, разбить территории и районы мест торговли или деятельности предприятия на зоны. По этим зонам посчитать эффективный вмененный налог. В местах с большой покупательской способностью налог выше. Там, где спрос ниже, там и налог ниже. Тогда не придется налоговой службе заниматься проверками. Есть вмененный, утвержденный государственным налог. Человек платит, а сколько он на самом деле заработает, пусть будет забота предпринимателя. Что касается безналичных расчетов. Я считаю, что допуск частников к таким расчетам породит новый вид преступления как отмывание денег, пояснил я своим собеседникам. Простите, товарищ Сталин, отмывание денег? переспросил Голев. Министр Зверев тоже смотрел на меня удивленно. Именно отмывание. Если мы допустим такой механизм, то обязательно найдутся умники, которые будут перечислять безналичные средства государства на под каким-либо предлогом, завышать стоимость работ начнутся хищения народных средств. Такого допускать категорически нельзя, пояснил я свое понимание вопроса финансистам. По лицам собеседников было понятно, что о таком казнократстве они даже не думали. Далее поговорили о защите новых банкнот. Размер новых банкнот мне не нравился. Выглядит как портянка. Такую не сразу в портмоне сложишь. Потому я предложил взять размер денег несколько меньше. Защиту банкнота ставить ту, что уже разработали. Сейчас следовало за несколько лет добиться золотого обеспечения рубля, а позже лет через 10-15 провести еще одну реформу в форме деноминации. Заодно поработать за это время над защитой банкнот. Еще один важный вопрос мне удалось понять из доклада Зверева и его пояснений. Сталин до моего попадания в его тело планировал подвести рубль к золотому обеспечению и независимости от курса доллара. Кроме этого, повысить уровень экспорта, освободившись от привязки к долларовым ценам. Активно велась работа советских финансистов в направлении создания межгосударственной валюты с золотым содержанием для международных расчетов. Советская валюта вполне могла быть к этому подготовлена. Уже сейчас дипломаты СССР вели разговоры с другими странами, не желающими подчиняться влиянию США. В моей прошлой истории, где я Павел Обухов, проекту дойти до финиша не удалось из-за смерти вождя. Слушая Зверева, я отчетливо понимал, насколько серьезный шаг собирался сделать Сталин. Мне сейчас остается двигаться в этом направлении, так как я сам также считаю, что привязка международной валюты к доллару Со временем даст возможность США увеличить свое влияние на весь мир. Нужен противовес в этом вопросе. Почему бы этим противовесом не стать рублю? Хорошо мыслил Сталин. Вот и я не буду от него отставать. К осени 1946 года стали появляться результаты по вопросу копирования оборудования для НПЗ. Я поражался энтузиазму людей в этом времени. Комсомольцы и коммунисты на в заводах оборонной и тяжелой промышленности провели собрание активов. В результате приняли решение работать две недели в месяц с увеличенным рабочим днем на 4 часа. Как результат, были скопированы комплектующие и оборудование по комплектам американских заводов нефтепереработки. В конце сентября 1946 года министр Байбаков докладывал что идет окончание строительства второй очереди на заводах в Куйбышеве и в Красноводске. Начато строительство крупного завода НПЗ в Омске. Начата модернизация завода в Ухте, в Грозном, в Уфе и в Хабаровске. На очереди НПЗ в Батуми и в Херсоне. Готовятся проекты строительства НПЗ еще в 25 городах. Копирование комплектующих давало положительные результаты в своей первой жизни, будучи Павлом Обуховым, я наблюдал, как китайцы, копируя различные оборудования, для производства, очень эффективно толкали свою экономику вперед. А мы что, хуже китайцев? Ничуть не хуже, и позорного в этом ничего не видел. Перед нашей разведкой поставлена цель добывать любые данные по развитию технологий в США, но и своим КБ я не давал прохлаждаться постоянно требуя от них научных изысканий в разных промышленных секторах. Интерлюдия. Москва Судоплатов и Кузнецов. Два руководителя достаточно грозных спецслужб, Кузнецов и Судоплатов, договорились о встрече на конспиративной квартире на окраине Москвы, которая снималась в ведомство Судоплатова. После мартовского заявления Уинстона Черчилля о начале холодной войны против СССР, обоих генерал полковников вызвал к себе Сталин. Он сначала расспросил о служебных делах, потом заговорил об отношении западных стран к Советскому Союзу. И под конец беседы разговор пошел о главном, что и было причиной вызова генералов к Вождю. Вы оба в курсе того, какую речь произнес Черчилль. Здесь нечего добавить. Я не сомневаюсь, что ни Великобритания, ни США никогда не были нашими друзьями. Они стали для нас только временными попутчиками в борьбе против фашизма. Раз капиталисты этих стран желают холодной войны, значит, они ее получат. Ваша задача разработать тайные операции на территориях США и Англии. В большей степени это касается вас, Федор Федотович, как руководителя ГРУ. Павел Анатольевич принимает участие в полной мере в разработке операций, ну и в меньшей мере в реализации планов обратился Сталин к Кузнецову. Далее Сталин начал излагать, что он хочет от генерал-полковника Кузнецова, в том числе от генерал-полковника Судоплатова. В Великобритании по замыслу операции следовало направить террористическую организацию, которая должна вносить беспокойство, переходящее в страх. Такая организация существовала с 1919 года, носила название «ИРА». Ирландская республиканская армия. Но следовало внести некоторые более радикальные коррективы в действия ирландцев. Вторая цель создание в США радикальной организации чернокожих, которые будут бороться за свои права. Но это только официальная часть. Реальные цели куда как более подходят на террор. При этом не должно быть никаких следов русских. Нетривиальная задачка. Судоплатов подстраховывался Не хотел, чтобы в ведомстве ГРУ узнали о его участии те, кому об этом знать нежелательно. Павел Анатольевич читал доклад от своих следователей по вопросу законности арестов репрессированных. Еще одно задание от вождя, но его оторвали от чтения докладной. Оперативник сообщил, что в дом, где находилась квартира, вошел Кузнецов. Судоплатов собрал документы и убрал в шкаф. С Кузнецовым предстоял долгий разговор. Оба генерала хорошо знали друг друга. Доводилось пересекаться по служебным делам еще во время войны. Тем более они были почти ровесниками. Кузнецов всего на три года постарше Судоплатова. Подготовкой они занимались уже полгода и раз в месяц встречались, чтобы скорректировать действия друг друга. Хотя в глазах Кузнецова это выглядело будто служба КГО контролирует его действия. Тем не менее он не возмущался понимая, что служба, созданная Сталиным, и была создана для контроля всех спецслужб страны. Хотя официально имела статус охраны государственных лиц и лице объектов. Кузнецов снял плащ и с портфелем в руках прошел в комнату. Они уселись в кресло, стоящие напротив друг друга, а между ними столик, что-то вроде журнального. Вскоре оперативник Судоплатова принес принёс поднос, на котором стояла бутылка коньяка, блюдечко с нарезанным лимоном и блюдечко с дольками шоколада. Судоплатов разлил в небольшие рюмки по порции. Не пьянство ради, а для снятия напряжения и усталости, провозгласил тост Павел Анатольевич и разом выпил свою рюмку. Кузнецов не ждал дополнительного приглашения и выпил свою порцию. Закусили лимоном и шоколадом. Федор Федотович достал из портфеля объемистую папку с документами и пододвинул ее на сторону Судоплатова. Паша, здесь кое-какие материалы по операциям. Разрабатывали мои спецы. Хочу, чтобы ты ознакомился и внес коррективы. Из нас двоих у тебя куда как больший опыт тайной войны. Постарайся управиться за пару недель. Я уже инициировал кое-какие действия. В Штаты отправили несколько групп нелегалов. От них уже поступают обнадеживающие сведения. Вот только быстро раскрутиться у нас не получится пока только входим в доверие. Людей у меня нет соответствующих. Нужны какие-нибудь чернокожие или смуглые. Мне бы эмигранта какого из другой страны, но в то же время спец", посетовал Кузнецов. "С этим я тебе помогу. Остались люди в Южной Америке со знанием английского и испанского языков. Но есть еще один спец. Внешне походит на китайца. На самом деле наш советский, только кореец. Я его готовил для Китая. Но ради такого дела можно организовать и отправить как иммигрантов в Штаты, как ликвидатор. Он специалист высшего класса. Бывший диверсант улыбнулся, глядя на Кузнецова. Думаешь, откажусь? Как бы не так. Есть еще один момент. Мы из США вывозим ирландцев и чернокожих. Нужна база, где они пройдут курс обучения и подготовки. Мне бы не хотелось светить их в своем ведомстве. В этом тоже помогу. На Урале мы новую базу организовываем в глубинке под видом закрытой воинской части. Вот туда и отправим твоих туристов. Инструкторы у меня там будут, можешь не беспокоиться, ответил Судоплатов на просьбу Кузнецова. Они беседовали еще два часа, после чего Кузнецов покинул конспиративную квартиру. Судоплатов достал папку с документами из шкафа, которую изучал до прихода Кузнецова. Эту папку ему передал майор Дронов, которого Судоплатов поставил старшим в группе, занимающейся репрессированными. Виктора Дронова, Павел Анатольевич, знал давно. Еще в 1937 пересекались. Тогда Дронов работал следователем прокуратуры. Во время войны Дронов попал с войсками в окружение был обвинен в некомпетентности и отправлен на фронт с понижением в звании. В 1944 году Судоплатов случайно встретился с Дроновым на фронте. Павел Анатольевич знал Дронова как феноменального следователя и не понимал, почему такого человека засунули в пехотные части. Судоплатов переманил Дронова в свою структуру, а при создании КГО сразу забрал его к себе. При передаче папки Судоплатову Дронов хмуро произнёс: "Нехорошая папочка, товарищ генерал-полковник. Эти документы лучше сжечь. Но имелся ваш приказ, потому я собрал дела в одну таблицу, которую составил после анализа. Также приложен список лиц, но что с этим делать, решать вам". Сейчас Судоплатов читал эти самые документы, и на душе у него становилось неспокойно. Нехорошие предчувствия усилились, когда он в очередной раз прочитал список сотрудников НКВД, которые занимались репрессиями. Людей из списка можно было назвать подопечными Берии. Павел Анатольевич взял красный карандаш и подчеркнул несколько фамилий: Кабулов, Меркулов, Владимирский, Гглидзе, Мешек, Доканозов. Ну и что мне со всем этим делать, кто бы подсказал? спросил сам себя глава службы КГО. Всех этих людей Судоплатов знал, причем очень хорошо знал. Они обычно занимались делами, которые им поручал Берия, но, видимо, не только по приказу грозного наркома действовали, но и по собственной прихоти. В НКВД разных людей хватало, которые из возможности выслужиться творили такое, что волосы встанут дыбом. Судоплатов не был праведником. При его службе такое невозможно. Но опускаться до пыток невиновных никогда себе не позволял. Генерал-полковник собрал документы в папку и завязал тесемочки. Немного подумав, он решил отдать эту папку Сталину. Пусть Вождь решает, как быть дальше. А у самого Павла Судоплатова звезд на погонах не хватает для таких решений положив папку в свой портфель, чтобы позже убрать ее в сейф в своем кабинете. Павел Анатольевич задумался о Сталине. Главу государства он уважал и откровенно считал, что именно такой человек может навести порядок в стране. Но в последнее время Сталин изменился не только в делах, но и во внешнем виде. Такое впечатление, что здоровье вождя улучшилось. Он стал более бодрым, изменился цвет лица. А вот взгляд стал более жестким. Нет, не так. Взгляд менялся в зависимости от настроения вождя. Бросил курить. Имелось много мелочей, которые подметил Судоплатов. Например, вождь никогда и никого в своем кабинете в Кремле не называл по имени-отчеству. Как минимум, Судоплатов не мог припомнить такого. А сейчас? А сейчас Сталин часто обращается к присутствующим по имени-отчеству. Зачем-то отдан приказ заниматься реабилитациями репрессированных. Зачем это Сталину? Решил исправить ошибки прошлых лет? Павел тряхнул головой, отгоняя крамольные мысли. Так можно додуматься до того, что вождя подменили? Сейчас положение самого Судоплатова поднялось на недосягаемую высоту. Теперь он подчиняется исключительно вождю. А такое дело может очень не понравиться другим товарищам в правительстве страны. Что будет, если Сталин умрет? Нет никаких сомнений, что Судоплатову все припомнят. К черту! делай, Паша, то, что должен. Война план покажет, вне всяких сомнений, произнес генерал-полковник сам себе. Судоплатов взял портфель и пошел в прихожую. Следовало еще сегодня поработать в своем кабинете, в управлении. Январь 1947 год. Москва Иосиф Сталин. Эх, грехи мои тяжкие. Вздыхаю, откинувшись на спинку кресла в своем кабинете в Кремле. Удобное кресло изготовлено по моей подсказке. Я взял прототип офисных кресел из 21 века. Теперь такая модель запатентована не только у нас, но и за рубежом. Америкосы уже выпросили у нас лицензию. Так что процент капает долларами на счет СССР. Чего я так вздыхаю? У меня легкая депрессия. Честное слово, быть в роли Павла Первого было намного легче. Там я сам себе император, и никто не мог против слова сказать. А здесь что? В политбюро убеждай членов. В президиуме Верховного совета тоже убеждай и аргументируй. Даже в совете министров приходится аргументы приводить. Хотя в последнем случае проще. В общем, все здесь непросто. Часто выручает то, что Сталин здесь создал такой авторитет, что мало кто решится ему противоречить. Наблюдая и изучая местную вертикаль власти, я пришел к выводу, что попал еще в тот серпентарий. Только зазевайся, в раз голову откусят. Я потянулся и вновь наклонился к столу. Надо дочитать все доклады, что мне приносят ответственные товарищи постепенно внедряем мои знания из будущего в местное производство. Пока движения незначительные, но я не сомневаюсь, что в течение пары лет пойдут серьезные результаты в прорыве технологий. Даже, казалось бы, в простейших мелочах, типа канцелярии, полно всяких новомодных штучек, которые в этом времени еще не изобрели. Берия старается такие вещи патентовать и продавать капиталистам. Наблюдая за Лаврентием Павловичем, уверяюсь в том, что в 21 веке из него получился бы отличный кризисный менеджер. Умеет чертяка заставить людей работать. В атомном проекте пока ощутимых сдвигов нет, но идут правильным путем. Думаю, что бомбу сделают в те же сроки, что и в той истории, где я был Павлом Обуховым. Королёв занимается ракетостроением. Берия подобрал ему очень хорошую команду. Идет строительство и восстановление городов. Сейчас у нас работают целые дивизионы китайцев. Мао Цзэдун прислал в расчет за поставленные танки и пушки. Надо сказать, что работают чисто за кормежку. Зарплату мы им не платим. Мне докладывают, что китаёзы чисто муравьи шевелятся. Оно и понятно, выполняют волю великого кормчего. Я склоняюсь к тому, что и в дальнейшем буду использовать китайцев в виде рабочей силы но без допуска к стратегическим объектам. Летом умер Михаил Иванович Калинин. Я тоже присутствовал на похоронах. Вместо него я продавил в члены Политбюро Мехлеса. Нужный мне человек, кстати сказать, Сталину предан до мозга и костей. Я это заметил. Сейчас слёва, кроме госконтроля, занимается партийным контролем. Под это дело создали ЧК, чрезвычайную комиссию. За полгода Мехлис инициировал сотни уголовных дел по превышению власти, саботажу и казнократству среди партийных работников по всей стране. Как минимум половина дошла до приговора суда, вторая половина лишилась партийных билетов или заняли другие должности с понижением. От таких подач генеральный прокурор СССР Горшенин за голову хватается, хотя не возражает считает, что при всем этом должна соблюдаться законность. Я не возражаю в некоторых случаях, а в особых случаях генеральный прокурор может остаться в неведении. По итогам работы Мехлеса конфисковано почти 10 миллионов рублей. Только вдумайтесь, за срок работы комиссии 8 месяцев. А ведь еще толком не брались за республики. К Леве Мехлесу Представлена серьезная охрана из ведомства Судоплатова. А то ведь и грохнуть могут. Жутко представить, сколько он нажил себе врагов. Кстати об охране. Мой личный охранник, генерал-лейтенант Власик, переведен на новую должность помощника главы государства. Пришлось такую создать. А по сути, он так и остался моим телохранителем. Ничего не скажешь. Власик однозначно преданный Сталину человек. Сразу после новогодних праздников Судоплатов подкинул мне еще одну заботу, будто у меня их мало. Принес папку с материалами на подручных бер Ознакомившись с содержимым папки, мне подумалось, что передо мной бомба. Накопал весь материал какой-то грамотный следователь дронов. Он работает в КГБ у Павла Анатольевича. Сейчас я, честно говоря, даже не знаю, что мне с этими материалами делать в списке руководящий состав НКВД. Я и раньше подозревал, что прозвище Кровавая гобня не родилось на пустом месте. Хотя в 21 веке либералы много преувеличивают в своих оценках работы НКВД. Тем не менее, факты лежат передо мной. На некоторых товарищей из списка следователь Дронов высказывает свое предположение о предательстве, но доказательств нет. Я в очередной раз пробежался по списку. Меркулов, ставленник Берии. А у меня он сейчас министр МГБ. Снять его. Кого поставить? Абакумова? Так я рассуждал над каждой фамилией из списка. Дело в том, что я ничего не читал про этих людей при жизни Павла Обухова. Ну, не то, чтобы совсем ничего, кое-что все же читал ради спортивного интереса только мне это сейчас никак помочь не может. три дня размышлял, додумался до того, что стал считать свои грехи в той жизни Пашки Обухова. Тогда я прошел Афган, потом погранучилище и граница. На границе с маджахедами тоже не шутили. Там приходилось убивать. А потом развал Союзом, создал бригаду и начались бандитские разборки. Кто меня мог тогда упрекнуть? Наверное, нашлись бы такие только я никогда просто так не издевался ради собственного наслаждения я не заметил как разволновался и начал ходить по кабинету хорошо что никто сталина в таком состоянии не видит я сел вновь уставился на список вот же стервец этот следователь дронов как все расписал а главное даже свидетелей нашел и допросил что делать может начать двигаться поддерживая целесообразность. Мне Берия нужен, вне сомнений. Хорошо при нем работа движется. Пару-тройку лет и будут у нас ракеты и атомная бомба. Следуем по списку далее. Дконозов. Он у нас сейчас заместителем министра иностранных дел Молотова. Вопрос. Нужен рядом с Молотовым человек, который запачкался, применяя пытки. Конечно, нет. Я на отдельном листе написал фамилию Доканозова и сделал приписку с должности снять. Следующий по списку Меркулов. Та же история. Не может человек с подозрительными деяниями быть министром МГБ. А вот кого на его место? Абакумова. Он неплохо себя проявил по борьбе с способниками нацистов. Меркулова я отдавать под суд не хотел. Вполне дельный человек. Мне он понравился. Надо будет его пристроить на какую-нибудь должность. Еще час я читал документы от Судоплатова. Взял чистый лист бумаги и написал несколько фамилий: Гглидзе, Мешик, Владимирский и Кабулов. Немного подумал и приписал две фамилии: Кабуловых, Богдан и Амаяк, который является родным братом Богдана Кабулова. Решение, в принципе, я принял. Не стоит ворошить дела прошлых лет. Пострадавших надо реабилитировать, а с виновниками поступим по-другому. Я нажал на кнопку вызова. Через минуту в кабинет почти неслышно вошел Поскрёбышев. Александр Николаевич, вызови Судоплатова. Через час я его готов принять. Дал я распоряжение своему помощнику. Поскрёбышев кивнул, но не вышел, так как я не подал никаких знаков. А я подумал, насколько умён и исполнителен этот человек. Александр Николаевич, ты хотел подать на реабилитацию своей бывшей жены? Не тяни с этим. Документы подай Круглову». добавил я и махнул рукой. Поскоรีбошов вновь ничего не сказал, вышел так же тихо, как входил. Судоплатов оказался в это время в Москве. Так что прибыл ровно через час. Я усадил его за стол и положил перед ним лист с написанными фамилиями пяти человек. Судоплатов взглянул мельком и вопросительно посмотрел на меня. Павел Анатольевич, как ты думаешь, если человек испытывает муки совести, он может взять и застрелиться? Я посмотрел прямо в глаза генерал-полковнику. Судоплатов взгляда не отвел, а я не заметил там каких-либо волнений. Муки совести они такие, товарищ Сталин, кого угодно до греха доведут или до расстройства здоровья, ровным голосом ответил Павел Анатольевич после двадцатисекундной паузы. Я усмехнулся и пододвинул к Судоплатову лист с написанными фамилиями. Он спокойно взял бумагу, свернул в несколько раз и убрал в карман кителя. Через минуту судоплатов покинул мой кабинет. Я вздохнул, и запросил у Поскрёбышева личные дела кандидатов на министерские должности. Такой список мне приготовили еще полгода назад. Через полчаса изучения личных дел я остановился на кандидатуре в заместители Молотова Василий Васильевич Кузнецов, член президиума ЦК КПСС. Вполне подходил на работу в Министерстве иностранных дел.